Эх, Анюта, Анюта! В охотничьем домике, скрытом от случайных глаз молодым, частым ельником, в лесу под кручей жила Аня. Через день к ней приходил вихрь, приносил еду, и пока она варила картошку и свёклу на печке, сделанной из железной бочки, он сидел возле маленького оконца, над материалами, переданными ему Коли, Седым и Трампчинским. Материалы были серьезные, подчас разноречивые. Приток информации к Коле, Седому и Трампчинскому шел от десятков разных людей, поэтому Вихрю приходилось сначала рассортировывать все данные по степени возможной достоверности. Прежде всего он откладывал в сторону документы из немецких штабов и кропотливо анализировал их, сопоставляя с другими материалами. Если он находил тому или иному факту подтверждения, а еще лучше, двойное, перекрестное подтверждение, тогда он переносил все это на лист бумаги и подчеркивал красным карандашом. Некоторые данные, не получившие перекрестного подтверждения, но представлявшиеся ему с точки зрения сегодняшней конъюнктуры важными и правдоподобными, он также переписывал но, — отчеркивал это, — синим карандашом. Все, как у Бородина, одна школа. Ему приходилось обрабатывать за ночь целую экипу материалов. Здесь были копии приказов из штабов, зарисованные людьми из разведки Седова, вновь появившиеся эмблемы на солдатских формах, танках, автомашинах. Надо было сверить с картами, где, когда появились новые части, где роют кабели — Соотнести это с расположением укрепленных точек оборонительного вала, предположить, а потом либо опровергнуть, либо утвердить вариант возможных замыслов врага. Все это ужать до самой возможной малости, чтобы не торчать долго в эфире, а после передать эти сведения Бородину. А Бородин молчал, будто отрезала его после той радиограммы, в которой Аня рассказала о своем аресте и о предложении Берга работать с нами, и про ту Дезу, которую она передала в центр перед самым побегом. Причем Бородин, затребовав все данные на Берга, приказал впредь на связь не выходить до его особого на то разрешения. Аня считала, что Бородин таким образом выразил ей свое политическое недоверие. Аня варила картошку, слушала, как гудит пламя и булькает в котелке потемневшая вода, и неотрывно смотрела на вихря, на его большую, взлохмаченную голову, и думала, что и он, вихрь, тоже сторонится ее, не смотрит в глаза, головы от стола не поднимает. Разве он не чувствует, что ей очень надо сейчас, чтобы он был возле? Неужели они все такие дубокожие? Конечно, он понимает, как она относится к нему. Этого слепой и глухой только понять не мог бы. Он сторонится ее, потому что не верит ей. Он считает, что раз она побывала у немцев, то значит не может быть чистой. Не зря вихрь ничего не рассказывает ей про Берга. Не зря молчит Бородин. Не зря тут ни разу не был Коля. Все это терзало ее. Под глазами залегли коричневые круги. Она почти не спала. А у вихря сердце разрывало, когда он слышал сухой треск ее пальцев. Раньше этого у Ани никогда не было. «Картошка готова», — сказала Аня тихо. «Я ее накрою и оставлю возле печки, ладно?» «Спасибо», — ответил он, не оборачиваясь. «Сама поела?» «Да», — ответила девушка. Она ушла за перегородку, разделась и легла на топчан, натянув до подбородка громадный овчинный тулуп. «Пусть у меня жизнь заберут, только пусть верят», — горестно думала девушка. «Нет ничего страшней, если тебе не верят, и ты никак не можешь доказать свою правоту». Нас учили, что обстоятельства подчиняются логике. Ничему они не подчиняются. Мы подчиняемся обстоятельствам, ходим под ними, зависим от них и ничего с ними поделать не можем. Аня лежала, вслушиваясь в тишину. Она вся была так напряжена, что даже за мгновение перед тем, как вихрь чиркнет спичкой, чувствовала это, ясно представляла себе, как он достает из коробки сигарету, как щупает пальцами стол, потому что глаза в документах, как пальцы находят коробок, как он вытаскивает спичку, ставит коробок на бок и ловко зажигает спичку, огонек поначалу белый, а потом с красно-черной копотью. Она чувствовала, как долго он не подносит огонек к сигарете, и только когда пламя начинает сжечь его чуть приплюснутые пальцы, быстро прикуривает и долго, медленными движениями, словно маятник, тушит огонек и бросает спичку в пепельницу, сделанную из гильзы противотанкового снаряда. Вихрь поднялся из-за стола за полночь. На цыпочках подошел к загашей печке, подбросил березняка, снял старый ватник с котелка и начал есть картошку со свеклой. Ане нравилось наблюдать за тем, как кто ест. Некоторые ели, чтобы насытиться, быстро, Рвущие, откусывая большие куски от ломтя хлеба, так что на мякоти оставались следы длинных жадных зубов. Другие наслаждались, много говорили за едой, подолгу разглядывали суп и закуску. Грибы в большой тарелке, капусту в миске, огурчики в деревянном бочонке. В Сибири они особенно красивы на деревянном струганном столе. Третьи ели просто так, для порядка. Надо, вот и едят. Эти нравились Ане больше всего. — А может, я все это сочиняю, — подумала Аня, — от того, что вихрь ест, как дышит. Он рассказал, что жена еще до того, как ушла от него, однажды вместо супа поставила ему воду от вымытой посуды, а он ее все равно съел. Он смеялся, а мне плакать хотелось. Как же она так с ним могла поступить, и почему он над этим смеется? Аня услыхала, как вихрь укрыл кастрюлю с картошкой и придвинул ее к печке. Потом он отошел к узенькой железной кровати, стоявшей возле двери, и снял сапоги. «Вихрь — Вихрь! — тихонько позвала Аня. «Вихрь — Вихрь! Она не думала за мгновение перед этим, что окликнет его. Это в ней случилось помимо нее самой. — Что? — Ничего. — Почему не спишь? — Я сплю. Вихрь усмехнулся. — Спи. Он сбросил пиджак, повесил его на стул, вытащил из кармана пистолет и положил его рядом. — Вихрь! — сказала Аня еще тише. Он долго не отвечал ей и сидел замерев, только глаза откроет, закроет, откроет, закроет. Вихрь снова позвала его Аня. — Ну, пожалуйста! А после стало так тихо, будто все окрест было небом, и не было ни тверди, ни хляби, ни говора леса, Ни шуршания, поземки, Ни потрескивания березовых мелких, Сухих поленцев, раскаленной до бела печки, Ни зыбкого пламени свечи. Не были рядом двое, И было им тревожно и счастливо, И боялись эти двое только одного — окончания ночи. Поэт — это радарная установка Высочайшей чувствительности. «Мело-мело по всей земле»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 Считается, что эти стихи написаны после войны. Может быть. Но услышанные они были поэтом, увидены им и приняты радаром его обостренных, трагических чувствований ранним зимним утром последнего года войны. «Что ж ты плачешь, маленькая?» — шептал Вихарь. «Я верю тебе. Я люблю тебя. Разве я могу не верить тебе?» Я сейчас не от этого плачу. — От чего? — От того, что мне так хорошо рядом с вами. Тогда улыбнись. — Я не могу. — Я прошу тебя. — Тогда мне надо вас обманывать. Обмани. — Не хочу. — Ты упрямая? — Очень. — Знаешь, я не люблю, когда плачут. Сейчас я перестану. Это у нас бывает. — У кого? — У женщин. — Почему? — Мы же неполноценные. Из вашего ребра сделаны. Ты сейчас улыбнулась? Да. Покажись. Нет, покажись. Я зареванная. У меня нос распух. Вы меня такую любить не будете. Буду. Не будете, я знаю. Анюта, Анюта. Я, когда вы в городе, даже двигаться не могу. Так за вас боюсь. Со мной ничего не будет. Откуда вы знаете? Знаю. Я молюсь, когда вы в городе. Богу? Печки, лесу, небу, себе, всему вокруг. Помогает? Разве вы не чувствовали? Нет. Это потому, что вы не знали. Если в тайге человек пошел через сопки один, за него обязательно охотники молятся. У нас там все друг за друга молятся. Я за моего дядю молилась ночью, думала. Лес, пожалуйста, сделай так, чтобы ему было хорошо идти. Не путай дядю Васю, не прячь тропу. Не делай так, чтобы у него ночью загас костер. Приведи его на ночлег к хорошему ручью. Небо, пожалуйста, не пускай дождь. Не разрешай облакам закрывать звезды, а то дядя Вася может заблудиться. А у него нога больная, а он все равно ходит на промысел, потому что я у него осталась. Он мне хочет денег собрать на технику. — Ну и что? Аня повернула к вихрю нежное, светящееся лицо и сказала тихо. — Я запомнила. Это было в половине третьего ночи. Ходики на стене тикали. А он, когда вернулся, смеялся все, рассказывал, как в ту ночь на него медведица шатунья вышла, а он спал. И будто его кто толкнул, успел ружье схватить. А я-то знала, кто его толкнул. Ты? Нет, земля. Какое дерево заскрипело, костер искрами выстрелил, бок напекло, вот он и проснулся. Я ж за него у леса просила, и у неба. Колдунья ты. Для других колдунья. А для себя ничего не смогла. А за меня ты когда стала землю и небо просить? С самого начала? Нет. А когда? В тюрьме. Почему? Не знаю. Я там вас часто вспоминала. Никого так часто не вспоминала. Ни маму-покойницу, ни папу, ни дядю Васю. Аня снова заплакала. Что ты? Я теперь на всю жизнь обгаженная. В гестапо сидела, их шифровку передала. «Перестань», — сказал Вихрь, бы ты не терзала себя, запомни и выкини с памяти. Я тоже сидел в гестапо». «Когда?» «Меня арестовали в первый день. Помнишь, я пришел на явку только через неделю?» «Помню». «Я был в гестапо все это время. А как же я бежал с рынка? Это долгая история». Словом, я бежал от них. — А почему? — Что? — Почему вы ничего не сказали? — Потому что мне надо было выполнить операцию. Выполню, скажу. Вы никому не сказали. — Никому. И коли, даже коли. — Значит, вы нам не верили? — Я вам всем верю, как себе. Тогда почему же вы молчали? — Ты в себя не можешь прийти? Тебе ведь кажется, что перестали верить в центре? А каково было бы мне, руководителю группы? Тебе ведь казалось, что и я тебе не верю, да? Да. Нам пришлось бы уйти, а новую группу сколько надо готовить? Месяц. А передавать связи? Месяц. Налаживать связи? Месяц. Входить в обстановку? Месяц. А что может случиться с городом? Для меня сначала дело, потом сам, понимаешь? Аня не ответила. «Спишь, девочка?» Аня снова ничего не ответила. Вихрь гладил ее по голове осторожными, ласковыми движениями. Аня не спала. Она до ужаса ясно вспоминала слова Берга о том, что гестапо устроило побег русскому разведчику с рынка после того, как он перевербовался к ним. Он сказал даже день, когда это случилось. Аня сейчас вспомнила. «В тот день!» Вихрь пришел на явку. Утром Вихрь ушел в город. Аня еще раз сопоставила слова Берга с ночными словами Вихря, когда он говорил ей, что в городе с ним ничего не случится. И приняв это его мужское желание сильного успокоить ее совсем за иное, она самовольно вышла на связь с центром и передала Бородину все об аресте Вихря, гестапо и о его побеге. А потом она достала свой парабеллум и загнала патрон в ствол и замерла у стола, словно изваянная. Личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от верховного командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете, по вашему собственному опыту насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, Можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых вы, возможно, пожелаете упомянуть? Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее строжайшей тайны. Я считаю дело срочным».